Бубинец. Бубинец мой бубинец, ты извини звончее, чтоб со мною молодец был бы побойчее. Бубинец мой бубинец, раззвони ты свету, так пригож мой молодец, что пригожей нету. Бубинец мой бубинец, знаем мы с тобою, что в скворешницу скворец прилетит весною.